Глава 23. Так, мамочка, смотрим, кто это. Моё счастье. Кто? Девочка, мальчик? Девочка. Отлично. Пальчики считаем. Все на месте. Да. Считаю, что мне дико повезло, потому что и акушерка, и доктор в этой клинике были русскими. До этого я наблюдалась у доктора, которая тоже говорила по-русски. Её мама приехала на Кипр в начале 90-х, вышла замуж Но вот в том госпитале, в котором я должна была рожать, русскоговорящих не было совсем. А тут такая удача, и сам мистер Константинидис тоже говорил по-русски. Так хотелось расспросить о нём, но врач ушла. А через некоторое время он сам в белом халате вошёл в мою палату. Ну привет, как ты, солнышко? Честно говоря, я опешила от такой беспардонности. Но, естественно, в моей ситуации говорить ему о том, что он ведёт себя бесстыремно, было как-то не айс. Нормально. Я на самом деле была нормальна, и акушерка подтвердила. Схватки были не сильно болезненные, но промежуток между ними сокращался довольно быстро. Я уже 2 часа провела в клинике. Мне принесли огромный мяч, показали, как на нём сидеть, чтобы уменьшить боли. Объяснили, что надо ходить. Впрочем, я и сама всё это знала. Я позвонила маме, она разволновалась, хотела бросить всё и ехать ко мне, но я её отговорила. Смысл. Я не уверена была, что её пустят сюда, а она на работе сидит с малышами Громовых. Значит, ты у нас Зоя. Красивое имя, главное редкое. И я улыбнулась. Знакомая фраза. Мне часто говорили, что имя редкое. А мы с мамой смеялись, вспоминая главный новогодний фильм. Я смотрела на него и молчала, не зная, что сказать. А я Петрос, по-русски Пётр. Очень приятно. Схватка подступила, и я задышала тяжело. Может, массаж? Что? Я вспыхнула. Нет, спасибо. Правда, он хорошо помогает. Он двинулся ко мне. А я вдруг испугалась, вспомнив, как он держал меня на руках. «Не надо, пожалуйста!» «Не бойся, у меня есть специальное образование. Считай, что я врач». «Но вы не врач!» «Не может он быть гинекологом. Только не это. По первому образованию врач-терапевт. Так что...» «Пожалуйста, не нужно!» «Хорошо, прости, светлячок». Наверное, я сильно побледнела. потому что он подскочил ко мне и схватил руку, проверяя пульс. Что случилось? Что? И я не могла ответить. Мама больше не звала меня Светлячком. Это прозвище тоже стало своеобразным табу. Оно, как машина времени, выбрасывало меня в те дни, когда я была сначала очень счастлива, а потом очень несчастна, а потом мертва. Зоя, тебе плохо? Мне позвать бригаду? Я покачала головой. Скажи, что тебе нужно? Принести воды? Может, ты голодна? Есть, конечно, не рекомендуется, но мы предлагаем роженицам смузи. Нет, просто ты хочешь, чтобы я ушёл? Он сидел рядом, и мне почему-то захотелось почувствовать на себе его руки. Может быть, и правда будет не так больно в груди. Можно массаж? Да, конечно. Он положил руку мне на поясницу. Ладонь была такой горячей, и сразу по телу растеклось тепло, и боль стала уходить. Потом он стал осторожно давить на какие-то точки. Мягко, но в то же время сильно. Лучше? Да. Хорошо, Зоя. Да. Что? Зоя не Не светлячок. Я еле выговорила это слово. Он промолчал. Петрос сидел со мной до тех пор, пока я не поняла, что начинается тот самый важный этап. Акушерка заходила несколько раз, заходил и доктор. Они с Петросом обсуждали какие-то вопросы, касающиеся клиники, на русском языке. Правда, один вопрос она задала ему тихо по-гречески. Я поняла, что он касается меня. Стало неловко. Петрос улыбнулся, а когда она вышла, сказал: "Елена, спросила, моя ли ты девушка?" Я молчала, не зная, что сказать на это. Я сказала, что попал в аварию из-за тебя. Простите. Я бы, наверное, покраснела, если бы и так не была красной из-за того, что схватки накатывали уже одна за другой. Правда, я не могла сказать, что мне сильно больно. Ох. У меня порой женские дни были болезненные. А тут, ну, тянет, да, тянет и тянет, спина ноет. Но массаж как раз в помощь. Попал в аварию, в которой, кажется, пострадали жизненно важные органы. Какие? Я испугалась. Неужели он правда пострадал? И сиди тут со мной вместо сердца. Ты очень красивая, Зоя. Я опустила голову и закусила губу. и неожиданно охнула, потому что мне показалось, что ну, в общем, было чувство, что головка ребёнка уже между ног. Жесть. И что делать? А вдруг я встану, а он выпадет? То есть она. Я посмотрела на моего неожиданного помощника и прихрипела: "Ребёнок уже, да? Отлично". Петр слышал из палаты, через минуту привезли катальку. Он помог мне залезть на неё. Меня перевели в родзал. И вот по прошествии каких-то 20 минут у меня на груди лежит счастье. Я не знаю, как сказать по-другому, потому что мой мир перевернулся. Да, я знала, что с рождением моей крошки многое изменится, но такого оглушительного счастья я не ожидала. Она моя, такая милая, светленькая, вся беленькая. Я считала, что дети рождаются синие, в крови, не слишком красивые. Это было не про мою доченьку, не про мою Светланку. Я давно решила, что назову её в честь моей мамы. Вот он, мой маленький светлячок. Да, наверное. Теперь уже мне это прозвище почему-то не кажется таким тяжёлым, не причиняет боль. Я как-то сразу моментом задвинула всё это на задний план. Я словно перевернула жизненную страницу, начала с нового листа. У меня есть моя сладкая девочка, и всё теперь будет хорошо. Поздравляю, Зоя. Это мистер Константинедис. Он всё время был рядом, присутствовал на родах. Я вначале думала попросить его уйти, а потом потом мне было, в общем, всё равно. Ну, он ведь врач, это его клиника. Его дело уйти или остаться и смотреть на моё мучение. К слову, я не сильно мучилась. Опять же, столько прочитав о том, что в потугах самая тяжёлая стадия, я могу сказать: нет. Нужно просто выполнять всё, что говорит доктор. И потом, когда ты в потугах понимаешь, что это финал, что сейчас всё закончится, надо потерпеть ещё пару минут и и тебе показывают твоё чудо. Ангелочка. Доктор объяснила, как прикладывать малышку к груди, потом меня перевели в палату. А мою крошечку ещё ненадолго оставили, чтобы педиатр посмотрела. В палате стоят два роскошных букета: белые и алые розы. Я смущена. Понимаю, что цветы принёс Петрос и не знаю, как реагировать. Слишком много всего произошло. И мне просто очень трудно сосредоточиться. Слышу, что к дверь заглядывает. Но кто же ещё? Владелица элитной клиники, конечно. Можно? Да, проходите. Едва сдерживая, чтобы не сказать: "Чувствуйте себя как дома". Может показаться, что он навязчивый. Да, есть такое дело, но очень странно то, что мне приятно это его навязчивость. И я Я уже почти не боюсь того, что он скажет. Ты виновата в аварии, я требую компенсации. Потому что если скажет? Нет. Он не скажет точно. Смотрю на него, вижу его улыбку. Очень приятная улыбка, открытая. Улыбка человека уверенного в себе, человека, у которого всё хорошо, счастливого человека. Я бы тоже хотела улыбаться так. Как чувствует себя молодая мамочка? Очень хорошо, спасибо. А вы как? Вы правда не пострадали в аварии? Я, конечно, пострадал. Ещё шире улыбается. Он обаятельный. Нет, он красивый, правда. Такой, что смотришь на него и хочется ещё смотреть. Жаль, что не для меня. Улыбаюсь в ответ. Спасибо вам за всё, Петр. Я Даже не знаю, как вас благодарить. И я понимаю, что... Тшшш. Я знаю, что ты скажешь. Но я могу позволить тебе сделать такой подарок понравившейся женщине. Подарок? Почему-то мне смешно. Роды, уверена, вы таких подарков ещё никому не дарили. Это точно. Будем рассказывать внукам, что их дедушка подарил бабушке Роды в его клинике. Ого. И он продолжает улыбаться, а мне мне почему-то совсем не весело. Прячу глаза, потому что слёзы накатывают разом. Как всё просто. Как у мужчин всё просто. Сразу разговоры о внуках. Да, у меня, я надеюсь, будут внуки. Ну, перспективы точно теперь есть. Вот только вряд ли я буду рассказывать внукам о том, что сделал их дедушка. Что случилось, Зоя? Я тебя чем-то обидел? Качает головой. Чем меня уже можно обидеть? Мне кажется, уже давно нечем. Все обиды такая ерунда по сравнению с Зоя, посмотри на меня. Не могу, просто не могу и всё тут. Он касается ладонью моего подбородка, проводит пальцем. Легонько. И тут же убирает руку, поняв, что я сопротивляюсь. Скоро тебе принесут малышку. Ты уже придумала имя? Да, я назову её Света, в честь мамы. Прекрасное имя. Представляешь, мою маму тоже зовут Светлана. Правда? Она русская? Да, когда-то приехала на Кипр отдыхать с родителями, познакомилась с моим отцом и вышла за него замуж. Как? Во время отпуска? Почти. Он её украл и увез в горы. Украл? Ну, она была не против. Её родители ничего не знали, чуть до дипломатического скандала дело не дошло. Но они обвенчались в горах, в маленькой церквушке. Романтично. Да уж. Домой в Москву она только через год приехала, когда я родился. Кстати, наша с тобой история тоже романтичная. Я произвёл на тебя такое впечатление, что у тебя сразу воды отошли. Они отошли потому, что я испугалась. Нет, я видел. Воды отошли, когда ты увидела меня. Я поразил твоё воображение. Ты меня напугал. Ты вылез из машины и стал кричать. Ты сказала мне ты. Наконец-то. Простите. Я снова опускаю глаза, но понимаю, что он улыбается довольно. Ладно, в конце концов красивый и богатый мужчина может позволить себе флирт. А я? Мне уже нельзя разбить сердце. Его осколки лежат где-то там, рядом с белокорыми прядями моих волос. Зоя, сейчас тебе принесут малышку, а мне нужно идти. Вот моя визитка, на всякий случай. Ты тут останешься как минимум на 3 дня, нужно понаблюдать её за тобой и за девочкой. Я обязательно зайду завтра. Хорошо? Да, Петра, спасибо вам за всё. Вам. Я надеялся, мы перешли на ты. Позволишь? Он берёт мою руку и подносит к своим губам. Ты очень красивая, особенно когда смущаешься. Нет, я не буду вспоминать, не буду. Но подле память сразу возвращает меня в тот вечер, когда мы с Тамирланом спасали Илика. Вернее, спасла я. Ильяса спасла. А вот тебя. Тамирлан тогда сказал, что я красивая, когда смущаюсь. Мне хочется встряхнуть головой, чтобы прогнать мысли. Я приду завтра. Что тебе принести? Петрос всё ещё рядом. Ничего не нужно, спасибо. Совсем ничего. Я помню, что кормящим не всё можно. Поищу, чем бы тебя порадовать. Приходи без подарка, просто так. Я это сказала? Я, наверное, сошла с ума, но когда он рядом, мне почему-то очень спокойно. Наверное, потому что в самый тревожный для женщины момент он был рядом и помогал. Он так и не выпускает мою руку и не встаёт. Мы просто смотрим друг на друга. В этот момент открывается дверь. Зоя, девочка моя, мама